Она избегает людей и отстраняется от жизни. У нее было очень тяжелое детство. Долгое время она боялась полюбить или хотя бы выказывать к другим сильные чувства. Вот-вот человек не может завоевать расположение рады, получить иммунитет против сил зла, если он отгородился от жизни и избегает ситуации, когда надо делать выбор между добром и злом, правильным и ложным. Только внутренняя готовность к выбору позволяет человеку стать добродетельным. Стоя у камина, Джек согревался его теплом, как вдруг язычки пламени напомнили ему о глазницах гоблинов. Он повернулся к Хэмптону. «Хорошо, допустим, я добродетельный человек. Но как это поможет мне найти Лавелля? Мы должны произнести определенные заклинания». «Еще вам потребуется пройти через обряд очищения. После этого боги рады укажут вам путь к лавелю. Тогда не будем терять времени. Давайте начинать». Хэмптон поднялся из своего кресла «Человек-гора». «Только не очень торопитесь и не идите на пролом. Нужно заблюдать осторожность». Джек подумал о Ребекке, о детях, делающих круги по городу, чтобы не попасть в лапы гоблинов, и сказал... Какая осторожность? Ведь лавель ничего не может мне сделать. Да, боги охраняют вас от колдовства, от сил зла и темноты. Искусство лавеля, как бакора, в данном случае не срабатывает. Но ведь вы не бессмертны, а вас постерегают все опасности этого мира. Если лавель готов ответить за преступление и предстать перед судом, он просто возьмет пистолет и выстрелит вам в голову. На пятая виню из под машины стало доноситься какое-то скрежетание. На этот раз звуки разбудили детей. Они слышались уже не только снизу, но и откуда-то из под капота. Дэви пристал, держась обеими руками за переднее сиденье, а Пенни села и моргая сонными глазами спросила, что это за шум. Ребекка ответила, что, скорее всего, это какие-то проблемы с мотором, хотя машина двигалась. «Вполне нормально». «Это гоблины», — сказал Дэви голосом, полным ужаса и отчаяния. «Не может быть», — ответила Ребекка. Пенни заметила. «Да, они под капотом». Ребекка, успокаивая их, сказала. «С тех пор, как мы уехали из гаража, мы ни разу не останавливались. Они никак не могли попасть в машину. Никак». Пенни нашла другой довод. «Значит, они залезли в машину еще в гараже». «Нет, они бы напали на нас прямо там. Может быть, они боялись папы?» «Боялись, что он им задаст», — сказал Дэви. «Как он задал тому, который прыгнул на тебя там, у дома тети Фэй?» — подхватила Пенни. «Да, поэтому гублены решили прицепиться к машине снизу и подождать, пока мы останемся одни. Пока папа не сможет защитить нас». Ребекка знала, что они правы. Она не хотела признаться себе в этом, но они были правы. Противные звуки сзади и спереди стали нестерпимо громкими. «Они раздирают машину на части», — сказала Пенни. «Они хотят остановить машину», — закричал Дэви. Пенни содрожала. «Они заберутся сюда, заберутся, и мы ничего не сделаем». Ребекка резко приказала. «А ну прекратите, мы выберемся...» Они до нас не доберутся, нет. На доске приборов загорелась красная лампочка с указателем масла. Машина перестала быть их убежищем. Теперь она превратилась в ловушку. Они не доберутся до нас, клянусь, я не допущу. Говоря эти слова, Ребекка пыталась больше убедить себя, чем детей. Теперь их перспектива выжить становилась поистине призрачной. Впереди, менее чем в квартале от них, сквозь слой падающего снега, Ребекка увидела собор Святого Патрика. Как огромный корабль в холодном ночном море, массивное это строение занимало целый квартал. Ребекка подумала, что демоны черной магии вряд ли посмеют проникнуть в церковь. Они, должно быть, немногим отличаются от вампиров, которых она видела в фильмах. Значит, и для них также ужасен должен быть... Один вид распятия. Загорелась другая красная лампочка».